Глава тридцать первая По зрелому размышлению, Вейгерт решил сначала поговорить с Джулианом, без Сэма, и сделать это до возвращения Кэролайн на базу. Вейгерт не хотел, чтобы эту беседу прерывали, поэтому ее следовало провести либо в комнате Джулиана, либо у себя. Он предпочел второй вариант, попросил Джулиана зайти к нему по вопросу чрезвычайной важности, и принялся приводить в порядок стопки корректур, журналов по физике и диаграмм, громоздившиеся на письменном столе и на дополнительном столе, который он умудрился втиснуть в комнатушку. «Вижу, трудитесь над книгой», — сказал Джулиан. «Так почему же вам так срочно понадобилось встретиться со мною?» «Из-за Кэролайн». Она, лицо Джулиана, вытянулась. «В чем дело? Неужели несчастный случай?» «Нет, нет, не пугайтесь. Каролайн в полном порядке». «Но так ли это на самом деле?» Вейгерт решил придерживаться намеченного плана. «Но она прислала мне электронное письмо, а потом еще и позвонила. Ей необходимо...» «Что еще ей необходимо? Она получила от нас все, что просила». «Да, но ей нужно еще кое-что. Для сестры». Она... «Смелее, мой дорогой. Скажи все, как есть. Хочет, чтобы мы установили имплант миссис Кэмп, и та смогла увидеть своего умершего ребенка. Таким образом, она рассчитывает вывести миссис Кэмп из ментальной комы, в которой она сейчас пребывает». Глаза Джулиана расширились. Он долго молчал, Но Джордж почти явственно видел, как работают его мозги, выстраивая аргументы «за» и «против», выбирая, какое же решение в итоге окажется выгоднее для проекта и для него самого. Вейгерт уже отмечал, что бывали моменты, когда он не мог понять, симпатичен ему Джулиан или нет. «Что ж», — сказал в конце концов Джулиан, — «идея интересная». Как понимать эти слова? Холодный термояд тоже частенько называют интересной идеей, но он не работает и не будет работать никогда. — Я думаю, — продолжил Вейгерт, если доктор Ласкин согласится, это можно будет сделать. — Зачем? — Из сострадания. Чтобы вознаградить многолетнее отчаянное старание Кэролайн помочь сестре чтобы дать этой несчастной женщине возможность видеть свое несчастное дитя и обрести душевный покой. Чтобы получить уникальный набор картографических данных из мозга с тяжелой депрессией. Это добавит еще одно измерение к статье для журнала которую готовят Сэм, Кэролайн и доктор Мьюмо, что, в свою очередь, придаст проекту дополнительный блеск. «Вполне разумно», — сказал Джулиан, и опять надолго замер в раздумьях. Вейгерт не мог понять ход его мысли по выражению лица. Наконец он сказал. «Да, думаю, что вы правы. Это следует сделать. Эллен достаточно молода». И если на МРТ все будет хорошо, значит, большого риска не будет. Но, Джордж, вы же знаете правила. Решение должно быть единогласным, а я не уверен, что Сэм согласится. Вейгерт тоже не был в этом уверен. И прямо сказал об этом Кэролайн в телефонном разговоре, добавив, «Боюсь, вы переоцениваете мои возможности». «Это же ваша теория», — просто ответила она. «Кэролайн, дорогая, сестра говорит, что хочет умереть. Психиатр сказал мне, что в данный момент ее мышление совершенно расстроено, и теперь Элен считает, что Кайли будет лучше без нее. Джордж, это не моя сестра. Знали бы вы, через что она прошла, какой была ее жизнь. И, несмотря на все это, она была сильной». Но у каждого случается критический момент, и многим нужна помощь, чтобы преодолеть его и жить дальше. Вы меня понимаете? У каждого случается критический момент. У Вейгерта он случился, когда умерла Роуз. Тогда он, как утопающий за соломинку, ухватился за свою теорию, которая обещала возможность не только для Роуз где-то существовать, но и для него снова увидеть ее. Разве смог бы он продолжить работу без этой надежды, без этого обещания душевного спокойствия, которое должно принести ее завершение? Поэтому Вейгерт сказал, я постараюсь. Убедить Джулиана, похоже, получилось, а вот Сэма... «Мы должны получить согласие Сэма немедленно, сегодня же вечером, до завтрашней операции, иного пути нет». «Но почему?» — удивился Вейгерт. «Он-то уже представлял себе, как будет исподволь убеждать Сэма. Есть вероятность того, что во время завтрашней операции Сэм умрет. И вы это знаете, Джордж. И вероятность отнюдь немаленькая. Проект в любом случае будет продолжаться, а вот по поводу исхода операции Сэма Непременно возникнут кривотолки. Я хочу, чтобы любому враждебно настроенному было предельно ясно, что Каро не убивала Сэма в ходе операции, чтобы получить возможность поставить имплант своей сестре. Поэтому нам всем непременно нужно договориться по поводу чипирования Элен до операции Сэма и закрепить эту договоренность исчерпывающими юридическими документами, чтобы обезопасить Кару от обвинений в злом умысле, а проект — от последующего негативного освещения в СМИ. Если мы достигнем договоренности, я прямо ночью подключу к работе Билла Хагерти и... Постойте, постойте. Вы хотите сказать, что кто-нибудь может заподозрить «Кэролайн» «В убийстве Сэма, чтобы тот не смог помешать установке импланта миссис Кэмп? Да кому такое в голову взбредет?» «В том-то и дело, Джордж, что этого я не знаю. Но нам совершенно необходимо получить согласие Сэма до операции и иметь совершенно безупречные документы, которые подтверждали бы и согласие, и время, когда оно дано». Вейгард ни за что не додумался бы до всего этого. И сейчас он смотрел на Джулиана со странным сочетанием почтения и ужаса. «Я согласен». «К Сэму мы пойдем вместе, как только я сделаю несколько телефонных звонков. Если кто-то и может убедить его, то только вы, Джордж. Вы самый давний его друг, и вы утратили жену». «Если вам удастся доказать Сэму, что если Элен сможет увидеть Анжелику, как вы видели Роуз...» Вейгард закрыл глаза. «Сейчас он видел не Роуз, а неизбежный скандал с Сэмом накануне предстоящей его другу операции. Но если это поможет Кэролайн...» «Хорошо. Я постараюсь убедить его». «Нет!» — отрезался. Сэм. «Категорически нет! Вы оба спятили!» Он сел в постели. На нем была не пижама, а неуместная в спальне клетчатая рубаха, из-за которой он казался Вейгерту похожим на изможденного старика-лесоруба. Его глаза были ярче, чем все последнее время, а цвет лица лучше. Он не походил на человека, который умрет во время операции — и при этом не был похож на человека, готового согласиться на что-либо, не устраивающего его. Боевой настрой окружал его, словно поле статического электричества. Интересно, чувствовал ли то же самое Джулиан? Сэм, радикальное решение об операции, рискованной в твоем состоянии, принимал ты. И, несомненно, у Кэролайн и ее сестры есть такие же права». Он сделал паузу, собираясь с духом, чтобы упомянуть о том, что было известно только ему и Сэму. «Как и у моей Роуз, было право на ее последнее решение». «Решение твоей жены и мое совсем не одинаковы. Когда Роуз приняла смертельную дозу, Вейгерт старательно не заметил изумления, появившегося на лице Джулиана, и сосредоточился на Сэме. — У нее вовсе не было выбора. Она умирала от рака. — У меня выбор есть, и я принял решение. Умственное состояние Элен Кэмп не позволяет ей принимать вообще никакие решения. — Джордж, бога ради! Я знаю, что ты ничего не смыслишь в законах, но все же представь себе, каким судебным преследованием мы можем подвергнуться, если выяснится, что в ходе клинического исследования мы сделали плановую операцию на головном мозге психически нездоровому человеку, особенно если она умрет. Эту операцию нельзя назвать в полном смысле плановой, вмешался Джулиан. Зато она резко повышает шансы на спасение жизни пациента, который в ином случае почти неизбежно погибнет. Это может подтвердить вам Ласкин, а Хагерти обеспечит полное юридическое прикрытие. Вы уже обсуждали это с Ласкином и Хагерти? Даже не поставив меня в известность? Сэм, успокойся, пожалуйста, сказал Вейгерт. Мы как раз ставим тебя в известность. Операцию сестре Кэролайн можно будет сделать лишь после того, как ее выпишут из клиники на Большом Каймане, сколько бы времени ее там не продержали. Данные ее картографирования не повредят проекту, а, напротив, подкрепят его. Ты-то должен понимать, что я не буду ставить под угрозу нашу работу и обязательно удостоверюсь в благоприятном исходе наших действий. «Ты как раз ставишь ее под угрозу! Джордж, ты ведь прекрасно это знаешь!» Лицо Уоткинса налилось кровью. Он перевел взгляд на Джулиана. «Он готов рисковать всем ради этой женщины! Чем она его подцепила?» «Перестаньте, Сэм», — резко сказал Джулиан. «Кару ничем не подцепляла Джорджа». «В таком случае, чем она подцепила вас, Джулиан? Вы что...» «Все-таки спите с нею, несмотря на мой прямой запрет!» Вейгерт почувствовал, что его тревога стихает. Сэм определенно был не в себе. Возможно, причиной тому были многочисленные лекарства, которые он принимал. Он шагнул ближе к кровати. «Сэм, никто никого не подцеплял. Не нужно этой мелодрамы. Это моя теория, и ты веришь в нее». Даже если ты финансируешь исследования, даже если решения о кандидатах на хирургическое вмешательство должны быть единогласными, в этом вопросе ты должен прислушаться ко мне. Я создал новую ветвь множественной вселенной, а ты пока что этого не сделал. Кэролайн безупречно имплантировала чипы четырем людям и сделает это еще для многих. Все это рискованно. Мы рискуем, выполняя эту работу каждый божий день. Если Кэролайн, Джулиан и Лайл Ласкин, которые все видели, миссис Кэмп, а ты нет, верят, что ей рано или поздно можно будет сделать эту операцию, то, я думаю, ты должен прислушаться к их мнению. Все эти операции рискованы. Так ведь? Проводя нашу работу, мы рискуем непрерывно. «Сэм, хоть раз в жизни прислушайся к чужому мнению!» Воткинс обжег его яростным взглядом. Вейгард ответил тем же и добавил, сам себе удивляясь. «И никому нет дела, спит Кэролайн с Джулианом или нет?» Молчание. «Чисто для протокола», — сказал Джулиан, и Вейгард готов был поклясться, что в его голосе послышалась насмешка. Она не спит со мною, а я с нею. Ладно, сказал Уоткинс. Но если бы я знал, что ее запросы окажутся такими. Ладно, подключайте Хагерти, и я подпишу эти проклятые бумаги, пока меня не усыпили для имплантирования. Спасибо, сэм, сказал Джулиан. И еще несколько минут. Убирайтесь, проскрипел Уоткинс. Они послушались. Победив, можно и отступить. «Вы сами скажете об этом Кару, или это сделать мне?» — спросил Джулиан, когда они шли по дорожке. «Лучше вы», — ответил Вейгард. Ему вдруг остро захотелось вернуться в свою комнату, заваленную столь обнадеживающе бесспорными фактами из мира физики, зафиксированными на бумаге, и поработать над корректурой хватит драм. Но когда Роуз в его голове сказала, ты все правильно сделал, любимый, Вейгард невольно улыбнулся.